Я был, как вы легко поймете, страшно доволен. Грозная тень Эсмонда Хаддека больше не висела над жизнью Киттикэта. Киттикэту незачем было беспокоиться из-за прогулок среди роз. Можно безо всяких опасений хоть на целый день выпустить Эсмонда Хаддека в Розарий, где прибывает Гертруда Винкворт, и не опасаться никаких последствий. Я поднял стакан и осушил его за счастье Киттикэта. Не берусь утверждать, что на глаза мои навернулись слезы умиления, но вполне возможно, что и навернулись. Жалко было, конечно, что незнакомый по условиям игры с коротышкой я не мог тут же на месте осчастливить Эсмонда Хаддека и вернуть в его жизнь померкший солнечный свет. Для этого мне достаточно было бы пересказать ему то, что я слышал от самой коры коротышки, а именно, что она его по-прежнему любит. Но пришлось ограничиться советом, чтобы он не терял надежды, а он сказал, что и вовсе не теряет ни за какие графины. И я скажу тебе, Гасси, почему я не теряю надежду. Пару дней назад случилось одно многозначительное событие. Она обратилась ко мне с просьбой спеть песню на этом ее дурацком концерте, который она устраивает в деревне. Ну, вообще-то понятно, я такими делами не занимаюсь, но тут особые обстоятельства. Я ни разу в жизни не пел на деревенских концертах. А ты? Я, да, много раз. Кошмарное должно быть испытание. Да нет, мне понравилось. Публике, может, и не очень сладко приходилось, но я получал удовольствие. Значит, ты волнуешься перед выступлением, Эсмонт? Честно сказать, Гасси, бывают минуты, когда от одной мысли об этом меня прошибает холодный пот. Но я напоминаю себе, что я здесь не молодой сквайр и пользуюсь любовью местных жителей, и поэтому все должно сойти благополучно. Правильный подход. Но тебе, наверное, интересно, почему ее просьбу, чтобы я выступил на этом концерте, будь он не ладен, я назвал многозначительным событием. Сейчас объясню. Я вижу здесь недвусмысленное свидетельство того, что старая любовь не умерла. «Нет, ведь правда, иначе с чего бы коротышка стала просить меня выступить?» Я, Гасси, возлагаю большие надежды на эту песню. Коротышка — эмоциональное, отзывчивое существо, и когда она услышит, как оглушительно меня приветствует восхищенная публика, на нее это подействует. Она смягчится, растает. Я даже не удивлюсь, если она прямо так и скажет «О, Эсмонт!» и бросится мне на шею. Конечно, при условии, что меня не освищут. Тебя не освищут. Ты так думаешь? Никогда в жизни. Пройдешь на ура. Как ты меня утешил, Гасси. Стараюсь, Эсмонд. А что ты будешь петь? Свадебную песнь пахаря? Нет. Мне специально сочинили песню. Слова тети Шарлотты, музыка тети Мертл. Я поморщился. Не понравилось мне это. За время нашего с тетей Шарлоттой знакомства я что-то не заметил в ней признаков божественного огня. Конечно, не хотелось бы выносить приговор, не послушав, но я готов был на любое пари, что произведение, вышедшее из-под ее пера, будет, безусловно, не ахти. «Слушай», — вдруг говорит Эсмонд Хаддок, — «давай сейчас пройдемся вместе по моей песне, а? С большим удовольствием. Только сначала еще по глотку». — Да, сначала еще по глотку. — Благодарю. Эсмонд Хаддека осушил стакан. — Запев не будем трогать, там всякая чепуховина. Солнышко искриется и щебечут птицы, все в таком духе. — Согласен. Главное в этой песне — припев. Поется так. Он набычился, как чучело лягушки, и заголосил. — Алло, алло, алло. Я поднял руку. — Минуточку. Что это должно означать? «Телефонный разговор?» «Да нет же, это охотничья песня». «Ах, охотничья, тогда понятно. А я-то думал, может, что-то наподобие шансонетки. Я позвоню своей милашке». «Все ясно». Он начал сначала. Алло, алло, алло, в лесу уже светло, Поскачем на охоту мы, пам-пам, Время подошло, гаси». Я опять поднял руку. это мне не нравится. — Что именно? — Да вот пам-пам это. — Просто такой аккомпанемент. И еще мне не нравится Гасси. Получается ритмический перекос. — А я разве спел Гасси? — Да, ты спел. Поскачем на охоту мы, пам-пам, время подошло Гасси. — Оговорился. — В тексте этого нет? — В тексте, конечно, нет. Я бы посоветовал на концерте этого не вставлять. Не буду. Поедем дальше? Давай. На чем я остановился? Лучше начни сначала. Правильно. Еще глоток портвейна. Разве только самую малость. Так, начинаем опять с самого начала. Опускаем запев про солнышко, птичек и так далее. И вот «Алло, алло, алло!» В лесу уже светло. Поскачем на охоту мы, пам-пам, время подошло. Настал наш день, солнце и тень, алло, алло, алло.